Мирояр Еромир. Слезы любимые ранили без меча. Яромир тут же очутился рядом с братом и порывисто обнял свою Любушку. Жива она, ну тромчую. Мирояр с другой стороны прижал: Слуги чернобога побоятся тронуть веду. Лада этого не простит. Вы не можете знать, снова крикнула любимая. Но братья переглянулись и в один голос заявили: Знаем, и верили в это. Уж слишком Чернобог любит ладу, нехорошей любовью, жестокой. Однако по-другому никогда не умел, а богиня не будь дурой этим пользовалась. Не останавливали ее ни злые выходки, ни ревность сварога. Он-то и мог подсобить, увести веду из лап прислужников Чернобога. Однако на бога надейся, а сам не плашай. И княжичи в два голоса обещали Агнии, что отправят сюда волхвов и воинов, которые от разбойничьего гнезда камня на камне не оставят. Огонек смотрела на них сквозь слезы. Не верила. Но первая злость прошла. Красавица поостыла. «Клянитесь, что воинов отправите!» — затребовала от них. Братья без колебаний исполнили. Их пылкие речи самую малость успокоили огнюшку. Девица резво вскочила на ноги и кинула мешок за плечо. «Чем скорее до капища дойдем, тем лучше». Заявила, глядя на них с решимостью сегодня же положить золотые яблочки на алтарь. Княжичи неслышно вздохнули. Легко сказать. Впереди гора, забраться на нее будет тяжко. Особливо уставшей в походе девице. Но делать нечего. Назад повернуть уже не выйдет. Так что братья молча похватали мешки и заторопились следом.